183. Гуру. Потенциал воли человеческого духа огромен, неисчерпаем, безграничен. Он заключен в человеке, как цветок в семени. Надо лишь создать нужные условия, чтобы вызвать ее рост. Когда в сердце пылает огонь, какой сильной тогда становится воля, и кажется, что преодолимо все. И самые трудные условия жизни проходят тогда человек спокойно, победно и просто. Волей и огонь связаны тесно. Воля есть огонь в действии. Нет огня — нет и воли. Все то, что огонь умножает и заставляет гореть пламя устойчиво и сильно, все это усиливает и волю в соответствии полном. Близость учителя нагнетает огонь воли. Слабым, беспомощным и беззащитным становится человек, забывший учителя света. Чтобы быть сильным всегда и не знать колебаний, надо лишь крепко держаться владыки. Вся сила в нем. Волей владыки волю свою укрепляем.